Глава 28. Когда голограмма главы клана исчезла, я, не меняя позы, попытался обдумать ситуацию. Что это вообще сейчас было? Может, бабушка переволновалась за меня и поэтому повела себя так благосклонно. Бабушка, переволновалась за меня? Я вот сейчас о чем вообще подумал. Да не может быть такого. Скорее всего, меня уже списали со счетов, как умбрая. и потому мое поведение просто более не задевает ее гордость. Вроде как я больше не белый меч, а оружие шебутных и печально известных на всю призму Ивановых. И потому идеального поведения от меня никто больше не ждет. Да нет, но ну я же не совсем идиот. Я все же хорошо знаю главу своего клана и мать своего отца. Она за меня беспокоилась или делала вид, что беспокоилась, и даже не скрывала этого. При этом сама, между прочим, вела себя не как идеальная белая леди, а как живая бабушка. Риса правильно сказала. Что-то общее у наших родственниц промелькнуло. И еще я впервые ей возразил, а она сказала, что я наконец повзрослел. Это что же получается? А получается, что ржа со всех сторон, потому что меня банально обыграли как цверчонка. Сыграли на чувстве справедливости, предложив откровенно непродуманное и нелогичное действие, да и просто воспользовались моим дурным гонором. Как представил себя в суде жалобщиком, сразу гордость взыграла. А бабка-то и рада, с удовольствием бросила сразу в глубокую воду. И греби к берегу сам. В итоге на меня навесили дополнительную ответственность. Теперь как хочешь, так и выкручивайся. А мы по результатам посмотрим и решим. Оставить тебя в семье. Или просто сдать на руки чужому клану, открестившись, что они тебя испортили. Вот тебе и любовь с признанием взрослости. «Смотри, как у него здорово мыслительный процесс проходит», — сказала вдруг мать Рисы, отпивая из чашки остатки чая. «Я вдруг снова будто разом осознал, где нахожусь и что я здесь не один». Судя по художественной смене выражений его лица, он как минимум просек двойное, а то и тройное дно, Пожалуй, я довольна выбором дочери. «Будем помогать, или пусть молодежь пробует силы?» С интересом посмотрел на меня отец мастера. Я в какой-то момент поймал себя на мысли, что меня слегка раздражает их манера обсуждать людей в их присутствии. Действительно, начинаешь чувствовать себя вещью. «Сами, сами. А то как жениться, так они взрослые. А как проблемы решать, так помощь. Если не справиться, тогда вмешаемся». Но вообще я верю в свою дочь. Она и сама не дурочка, и просто интуитивно дурака бы не выбрала. Хотя когда она похитила юношу из-за красивой внешности, я сильно в этом усомнилась. Риса показательно надулась на мать и отвернулась в мою сторону. Более чем уверена, они придумают, как выкрутиться с пользой для себя любимых. А мы пошли спать. «Да-да, дорогой, у меня к тебе еще пара вопросов интимного характера». «Таня! Не скажу, сколько лет уже Таня. Идем!» сказала Риса им вслед и обняла меня сзади за талию, прижавшись щекой к спине. «Старые тролли!» «Я все слышу! Побольше почтения, юная леди! Мы очень молодые тролли, так что попрошу!» «Тебя не раздражает такое отношение?» — еле слышно спросил я у мастера, — пересаживаясь в позу лотоса и слегка откидывая голову ей на плечо. В висках гудело от десятков противоречивых мыслей, и это окрашивало ситуацию в достаточно депрессивные тона. Но от ее объятий становилось легче. Смеешься? <смешно> <смешно> возмутилась мастер, <смешно> — «бесит». «У -у -у -у, Любимые предки! Хотя я и знаю, что они — это от переизбытка заботы, но все равно...» Но после такого отношения еще больше хочется доказать, что ты чего-то стоишь. Твоя бабка на том же инстинкте решила поиграть. А вот Басама, при всей своей строгости, никогда над детьми так не издевалась. Но и она вряд ли сможет подсказать, как остановить волну слухов и унизительных пари в призме, — вздохнул я. «Ничего, разберемся. Что за пари? Для начала надо собрать всю информацию». Деловитая риса, которая умудрялась совмещать энтузиазм с легкими поглаживаниями по моим плечам и волосам, была удивительно притягательной. Сейчас в ней не было той показушной, глупой и порой даже неуместной веселости. Как оказалось, когда мастер не пытается взорвать мой мозг цветными конфетти, с ней тепло и уютно, как с большой ласковой кошкой. А маленькие севены, устроившиеся в наших ногах, и вовсе приводили в состояние умиротворения. На какую-то пару минут я даже забыл о горе нависших над нами проблем. «Хорошо сидим, но лучше лежать», — предложила Риса. «И не в гостиной, а в спальне. Возьмем по ноту и поработаем с сетью. М -м -м. Бабуля Гетин нам всем настроила призму. С чего-то же надо начинать». Два часа спустя в гостевой спальне, лежа на кровати практически в обнимку, Мы шерстили сеть всех спиралей и сосредоточенно выписывали каждый в свой файл различные условия пари, сплетни и не совсем красивые высказывания игроков. Иногда сверялись, чтобы в очередной раз убедиться, мы даже думаем в похожей системе координат. В основном пункты совпадали, но вдвоем работать все равно лучше, потому что то она, то я вылавливали мелочь, которую упустил второй аналитик. Наконец Риса потерла глаза и резюмировала. В целом все понятно. Значит так, они тут в основном спорят, как скоро ты войдешь в клановановых. Угу. И сколько еще твоих братьев и сестер заграбастают наглые земляне? Угу. Угу. Слушай, а что если. Мы посмотрели друг другу в глаза, и между нами будто молния ударила. Похоже, одна и та же мысль пришла в обе головы одновременно. Ты думаешь? Ага! «Но тогда тебе придется...» «Точно! И это будет круто! Как в каком-нибудь аниме!» «Ты сумасшедшая! И я тоже!» Иес! заорала Риса, кидаясь мне на шею. «Да, Рич, мы их сделаем! Причем всех разом!» Я радостно поймал ее в объятия и подумал, «Если решение пришло к нам обоим одновременно, и оно такое очевидно одинаковое, да еще не без примеси чистейшей воды издевательства над игроками призмы...» «Мы, похоже, больше, чем это кажется на первый взгляд. Это получается, я авантюрист не меньший, чем эта взбалмошная девчонка? Или она только притворяется простушкой, а сама вполне способна на хитрые ходы?»